Исправить причиненное зло было невозможно, но оно хотя бы осталось в прошлом. Можно начать заново. Аборигенов уже не будет угнетать тягостное недоумение, почему ловеки обходятся с людьми, как с животными, а он освободится от жестокой необходимости подыскивать никого не убеждающее объяснение и от грызущего ощущения непоправимой вины